Роджер Федерер. Совершенство существует. Если верить археологам, появление колеса датируется 3500 годом до нашей эры и считается одним из самых важных изобретений в истории человечества. Среди самых важных божественных творений я бы назвал теннисиста, который волею случая появился на свет в крошечной Швейцарии в 1981 году нашей эры. Для многих он стал воплощением естественности, недоступной человеческому пониманию, способной вызвать синдром Стендаля, психосоматическое заболевание, которое сопровождается учащенным сердцебиением, головокружением, дурнотой, спутанностью сознания и галлюцинациями у тех, кто столкнулся с произведениями искусства необычайной красоты, особенно если они размещаются на площадках, ограниченных линиями по бокам и сеткой по центру. Короче говоря, у совершенства есть имя – Роджер Федерер. Он родился в Базеле, в семье швейцарца и южноафриканки. Его отца Роберта Федерера, сотрудника швейцарской фармацевтической компании, перевели работать в один из филиалов в Южной Африке, где он и встретил молодую секретаршу Линет Дюран, будущую мать Роджера. У Линет бурские корни, ее родной язык – африкаанс. В юности она очень любила теннис и мечтала переехать в Европу. После возвращения молодой семьи в Швейцарию у них родился сын Роджер. В детстве он мог часами отбивать мяч от стены дома. А когда уже перерос этот уровень, мать привела его в теннисный клуб «Олд Бойс», в котором играла сама. Тогда он еще не мог похвастаться знакомым нам сегодня оксфордским стилем. Его называли «маленьким сатаной». Роджер не умел сдерживать эмоции во время игры, ломал ракетки, и сводил с ума родителей. Даже когда он прошел отбор в национальный теннисный центр, расположенный между Берном и Цюрихом, наставников очень беспокоило его поведение. Из отчетов, составлявшихся тренерами для Федерации тенниса, следовало, что ему трудно контролировать себя на поле и не хватает физической подготовки. Но была одна маленькая деталь — Никто в стране не играл так, как он. Никто не обыгрывал на корте мальчиков на несколько лет старше. Никто в 15 лет не становился чемпионом Швейцарии в возрастной группе до 18. Роджер Федерер прошел огромный путь. В нем почти ничего не осталось от того несдержанного мальчишки, каким его знали в детстве. Он был феноменально одарен, и победы в юниорских соревнованиях раз за разом подтверждали это. Первым серьезным успехом Федерера встал выход в финал юниорского турнира Уимблдона 1998 года в одиночном разряде и победа над грузином Ираклием Лабадзе. Там же, в Лондоне, вместе с низкорослым бельгийцем Оливье Рохусом, Роджер завоевал чемпионский титул в парном разряде. А вскоре выиграл престижный турнир «Оранж Боул» в Майами, обойдя в финале аргентинца Гильермо Курия. К концу года Федерер возглавил рейтинг лучших теннисистов мира среди юниоров. Пора было переходить во взрослый эшелон. Один из первых его матчей в турнирах ATP, сыгранный в том же 1998 году, я комментировал для канала Евроспорт. 17-летний Роджер получил уайлдкарт от организаторов базильского турнира, где в первом круге встретился с Андре Агасси. Он ввел рискованную игру на высоких скоростях, обмениваясь с Агасси ударами с задней линии, и активно использовал серф-энд-валлей. Из-за недостатка опыта он проиграл со счетом 3 -6, 6 но его технический уровень произвел сильное впечатление. В скором времени Агасси без тени сомнения скажет. «Я наблюдал за его ростом. Если кого-то и можно назвать королем тенниса, то только его. Такого класса я больше ни у кого не видел». Нам, итальянцам, конечно, было бы приятнее, если бы Федерер родился на несколько сотен километров южнее. Но так или иначе, Италия сыграла в его судьбе немаловажную роль. Его родители очень любили Лигурию, куда привозили на отдых и маленького Роджера. Именно в Италии 19-летний теннисист завоевал свой первый титул в чемпионате ATP. На турнире в Милане, встретившись в финале с опытным представителем Франции Жульеном Бутером, выиграл у него со счетом 6-4, 6-7, 6-4. Итальянская паста Борилла сняла с участием Федерера несколько прекрасных рекламных роликов для продвижения своей продукции по всему миру. И опять-таки, именно в матче против сборной Италии, капитаном которой был Паоло Бертолуччи, Роджер дебютировал на Кубке Дэвиса. Клаудио Мэтзадри, капитан сборной Швейцарии, ни секунду не колеблясь выпустил на поле 17-летнего дебютанта. Бертолуччи сразу оценил его потенциал. «Я никогда еще не видел такого талантливого игрока. У него уникальные удары». Неудивительно, что этот швейцарец будет лидировать в мировом теннисе следующие 20 лет. Федерер показывал теннис мечты, недостижимый для простых смертных, традиционный и современный уходивший корнями в великую классику от рода Лейвера до Хилл Хоуда и учитывавший новейшие требования. «Он стал бы теннисистом номер один в мире, причем с большим отрывом, даже если бы играл деревянной ракеткой», сказал о нем однажды Джон Макенрой. «Необыкновенная плавность каждого движения, уникальная работа запястья при выполнении дроп-шотов, стоп-валеев и твинеров, настоящих жемчужин его безупречной техники». Стоп-валей – укороченный удар с лёта с очень мягким приёмом мяча. Твинер – удар, при котором теннисист отбивает мяч между ног, стоя спиной к сетке. Подачи со всеми видами вращения. Плоские, резанные, кручёные. Сокрушительные форхенды. Бэкхенды в любом варианте. Топ-спин, бэк спин или флэт. Постоянное варьирование силы удара и способа вращения, доступное немногим избранным. Впервые мир смог оценить всю красоту его движений в одной восьмой финала Уимблдона 2001 года, в первом и последнем матче Федерера против Сампресса, двух соперников, которые никогда больше не встретятся на корте. Уже после нескольких геймов, комментируя вместе с Пауло Бертолуччи их игру, я не сомневался, что присутствую при одном из самых потрясающих поединков в истории тенниса. 30-летнему Сампрессу, семикратному чемпиону Уимблдона, не было равных на лондонском травяном корте. Пока не появился 19-летний Федерер, сыгравший с ним эпохальный матч. Напротив Сампресса впервые стоял теннисист, настолько близкий ему по стилю игры, с такой же элегантной и совершенной техникой, но с новыми элементами, которые и привели швейцарца к победе в пятом сете. Это был поединок равных противников с очень высоким коэффициентом сложности игры, закончившийся со счетом 7-6-5-7-6-4-6-7-7-5 В тот день на центральном корте Уимблдона произошла передача эстафеты от чемпиона чемпиону. На арене не было ни одного свободного места. Зрителей на трибунах, как и телезрителей перед экранами по всему миру, не покидало ощущение, что они стали свидетелями исторического события. Поэзия воплотилась в движении. Окончательное посвящение Федерера во взрослый эшелон произошло не сразу. В одной четвертой у имблдонского турнира он проиграл кумиру британцев Тиму хенману который, однако, уже тогда понял, что это была его последняя победа над Федерером. «Есть теннисисты с более сильной подачей, чем у Роджера», — говорил хенман «Но швейцарец подает так, что принять его мяч — задача повышенной сложности. Он, как никто, умеет варьировать траекторию полета». Никогда не поймешь, как он ударит и куда пошлет мяч. у имблдон 2001 принес множество сюрпризов, главный из которых поджидал в финале, когда Горан Иванишевич выиграл у Петерафтера ко всеобщему изумлению. 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7. Триумфальный результат Хорвата в пятисетовом поединке. Эпический финал, который мы с Пауло с таким воодушевлением комментировали в прямом эфире, пораженные зрелищной игрой, паритетом сил и непредсказуемыми поворотами. Такие матчи не забываются. Через год Федерер вернулся на открытый чемпионат Великобритании, но проиграл в первом же круге талантливому хорвату Марио Анчичу, который показывал прекрасную игру, но, к сожалению, рано завершил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Время Роджера приближалось. Наконец, в 2003 году на травяном лондонском корте Федерер проходит посвящение в теннисную элиту. В полуфинале Уимблдона он дает отпор заносчивому чемпиону США Энди Роддику, а в финале наносит поражение австралийцу Марку Филиппусису по прозвищу «Ракета», известному феноменально быстрой подачей, достигавшей скорости 240 км в час. Заключительный акт турнира Федерер проводит безупречно, ни разу не позволив реализовать брейкпоинт опытному сопернику, привыкшему к травяным покрытиям. 7-6, 6-2, 7, -6, 6 7 С таким счетом швейцарец завоевывает первый из восьми своих чемпионских титулов на легендарном турнире в Лондоне. По сравнению с красотой игры Федерера меркнут даже цифры, хотя и они впечатляют. 20 побед на турнирах Большого шлема, 310 недель в статусе первой ракетки мира, свыше 100 выигранных турниров за всю карьеру. Правда, на этой впечатляющей доске достижений отсутствует итальянский форум. В Риме Роджеру чертовски не везло. В финале 2006 года он сыграл один из самых захватывающих матчей в истории открытого чемпионата Италии. Противостоя Рафаэлю Надалю, который уже попил крови у соперников на красных грунтовых кортах, Федерер довел матч до пятого сета и не сумел реализовать два брейк поинта допустив две ошибки при ударе справа. Ему не хватило буквально пары сантиметров. У швейцарца были сложные отношения с грунтовым покрытием. Марафонские дистанции на красных кортах его утомляли. Но в отличие от Сампроса, Макенроя, Коннорса или Беккера, которым так и не удалось покорить Ролан Гаррос, Роджер добился триумфа и в Париже. Это было в 2009 году. Швед Робин Сёдерлинг, посеянный под 23 номером, неожиданно выбил Надаля в 1-8 финала. и Федерер Воспользовался этим шансом. Он обыграл немца Томми Хааса в пятом сете 1-8 финала, хотя у Хааса была возможность реализовать матч-поинт в четвертом сете. В полуфинале Роджер меньше чем за два часа выиграл у Дель Порто, а в финале у Сёдерлинга, закончив матч в третьем сете со счетом 6-1, 7-6, 6-4. Рухнули чары заколдованного парижского корта. Федерер мог выдохнуть с облегчением. В 28 лет он, наконец, сбросил этот гнетущий груз, покорив самый престижный турнир на грунтовых кортах и сравнявшись с Питом Сампросом по количеству титулов, завоеванных на турнирах мейджорах. Теперь их у него тоже стало 14. Победа Федерера в Австралии в 2017 году осталась в памяти как одна из самых трогательных за его 20-летнюю карьеру. Полгода он не участвовал в соревнованиях, восстанавливаясь после мышечной травмы и в прессе заговорили о возможном завершении карьеры. Роджеру было уже 36. Многие в таком возрасте, если не раньше, решаются сойти с дистанции. 6 месяцев он провел вне корта, пока все иступленно тренировались. Федерер вернулся в Мельбурн, словно повернув время вспять. Обыграв Кэа Нисикори в пятисетовом матче, затем обойдя Александра Зверева и в ринку, в финале он провел потрясающий поединок с Надалем. При счете 31 в пользу испанца в пятом сете Роджер чудом сумел отыграться и вырваться вперед. Сенсационная развязка. Признавая поражение, Рафаэль даже в такой драматичный момент проявил себя как достойный соперник. «Мы с Федерером конкурируем только в спорте, только на поле, а в жизни мы друзья. Сегодня он выложился на все 100 и заслужил победу. Я в этом финале сделал все, что мог, но я очень рад за Роджера», — сказал испанец. Эмоции зашкаливали. Многие не могли сдержать слез. Заоблачное мастерство Федерера вызывало мурашки. И последнего слова он еще не сказал. Ему предстояло написать еще несколько новых глав своей спортивной биографии, в том числе в восьмой раз выиграть Уимблдон и стать единственным человеком в мире, которому это удалось. Причем за весь турнир он не проиграл ни одного сета, нанося поражение за поражением — Звереву. Димитрову, Милошу Рауничу и Томашу Бердых. А в решающем матче, разгромив за час и 41 минуту, Марина Чилича со счетом 6-3, 6-1, 6-4. Шедевральная победа. На этом Федерер не остановился. В январе 2018 года он завоевал двадцатый титул Большого Шлема, выиграв открытый чемпионат Австралии и снова обыграв в финале Марина Чилича. Летом 2019 у него были все шансы еще раз стать чемпионом Уимблдона и увести домой 21-й кубок турнира мейджора. Но в финальном матче против Новака Джоковича он допустил ряд ошибок. При счете 8-7 в 40-15 в пятом сете швейцарский теннисист не реализовал два матч-бола. Неточный форхенд и обводящий удар при розыгрыше матч-поинта наверняка еще не одну неделю преследовали его в кошмарах. Джокович стал первым чемпионом с 1948 года, который сумел в финале отыграть матчбол. Кроме того, впервые в истории Уимблдона в пятом сете игрался тай-брейк и счет дошел до 12-12. Также впервые за всю историю турнира финальный матч продлился так долго — 4 часа 57 минут. Несмотря на горькое разочарование, сразу после игры Федерер нашел в себе силы сказать — «Даже это меня не остановит». Ничто не могло его остановить. К счастью для всех, он продолжал играть до 40 лет. Тут же Джокович встал на его пути к победе в открытом чемпионате Австралии 2020 года, обыграв Федерера в полуфинале, 23-м полуфинале на турнирах большого шлема в карьере теннисиста. Для Роджера сезон на этом и закончился. В тот год из-за пандемии коронавируса отменили Уимблдон и швейцарец взял паузу, чтобы сделать двойную операцию на правом колене. Вторая из них, артроскопия, понадобилась после предыдущей неудачной реабилитации. Но в 2021 он вернулся на корт, и в 40 лет не растеряв азарта и чувства соперничества. Безграничная любовь к теннису – щедро подкрепленное поступлениями на банковский счет. За карьеру он заработал 130 миллионов долларов только призовых, А если учитывать контракты с ведущими мировыми брендами, начиная с Ролекса, не скупившимися на гонорары и буквально осаждавшими Роджера, то эту цифру можно смело умножить на 5 Феномен раннего старта и спортивного долголетия Федерера был бы невозможен без некоторых решающих событий. Одно из главнейших — встреча с будущей женой, Миркой Вавринец, родившейся в Чехословакии и в двухлетнем возрасте переехавшей с родителями в Швейцарию. Они с Роджером познакомились на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, когда Роджеру было 19, а ей 22. Мирка сделала неплохую карьеру в теннисе, поднявшись на 76-ю позицию в мировом рейтинге. Вскоре она ушла из спорта из-за проблем со здоровьем и посвятила себя карьере Федерера, окружив его постоянной заботой, сопровождая на турнирах, помогая в организации рабочего графика. А самое главное, подарив ему четыре прекраснейших трофея две пары близнецов. В 2009 году у них родились две девочки, Майло Роуз и Шарлин Рива, а в 2014 два мальчика, Лео и Леннард. Ключевую роль в судьбе Роджера сыграли родители, всегда дававшие ему свободу выбора. Неоценимый вклад внесли и тренеры, от которых зависело его техническое, тактическое, физическое и интеллектуальное развитие. Сначала его тренировал Питер Картер, бывший профессиональный теннисист из Австралии, который приехал в Швейцарию на тренерскую работу. 1 августа 2002 года он погиб в автокатастрофе в Южной Африке в возрасте 37 лет. Отдых в Африке и участие в сафари подарил ему Федерер. Теннисист навсегда сохранил добрую память о своем первом наставнике. Следующим его тренером стал Петр Лундгрен, в молодости профессионально игравший в теннис. У него сложились очень хорошие отношения с Роджером, но они разошлись в вопросе технической подготовки, после чего швейцарец решил какое-то время поработать без тренера. Уверенный в своих силах, он готовился к соревнованиям самостоятельно и в 2004 году выиграл три турнира большого шлема из четырех, а затем пригласил в свою команду Тони Роча, с которым еще шесть раз выигрывал турниры-мейджоры. Все, кроме Ролан Гарросс. Роджеру всегда было интересно послушать великих спортсменов прошлого, особенно советы по повышению уровня мастерства. С ним делился опытом не только Тони Роч, но и чуть позднее Стефан Эдберг. Судьба не случайно свела этих двух виртуозов игры с В 2010 году Федерер привлёк к работе Пола Аннакона, бывшего тренера Сэмпроса. Пола сменил Иван Любичич, которому швейцарец полностью доверял и с которым провёл последние годы карьеры самый уязвимый этап, когда его возраст приближался к 40 Иван проявил тонкость и понимание, ища подход к теннисисту, чью технику практически невозможно было улучшить, но совместными усилиями им это удалось. Под руководством тренера Роджер стал лучше контролировать прием мяча слева. Это было его слабое место, особенно в поединках с Надалем, известным своими устрашающими бэкхендами. Любичич, человек тонкий и знаток своего дела, всегда поддерживал Роджера, мотивируя двигаться к новым целям. Он перестроил график тренировок, изменил рабочие нагрузки, которые существенно отличались от того, какими они были в начале карьеры Федерера, оптимально сбалансировал их и тем самым продлил его теннисное долголетие. Интересы Роджера Федерера карьера не ограничивались. В 2003 году он основал собственный фонд, оказывающий помощь африканским детям из неимущих семей. Роджер всегда был неравнодушен к социальным проблемам Черного континента. Не обошлось без влияния его матери, родившейся в Южной Африке. Большое внимание он уделял образовательным проектам. В частности, пожертвовал 13,5 миллионов долларов на строительство 81 детского сада в Африке и реконструкции еще 400 существующих. Финансирование получали многие страны. Малави, Ботсвана, ЮАР, Замбия, Намибия и Зимбабве. Это часть благотворительной программы, цель которой – сделать качественное образование доступным для миллионов детей, лишенных возможности учиться. Объем, проделанный фондом работы – еще одно напоминание о масштабе личности Федерера. Швейцарский теннисист не остался в стороне и от финансовой помощи пострадавшим от цунами в Индийском океане. Он лично приезжал в обездоленные районы Индии и передавал денежные средства местным жителям. Как посол доброй воли ЮНИСЕФ, он привлекал из своих коллег к сбору средств для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити в 2010 году и от страшных пожаров, опустошивших половину Австралии в 2020. Ответственный и неравнодушный к проблемам других, Федерер входит в число самых влиятельных людей на планете. Как посол доброй воли он свободно общается на английском, немецком и французском языках. Отношение конкурентов к звездному теннисисту, особенно в последние годы, хорошо видно по объятиям в конце матча, за исключением ковидного периода. Выходя на корт против Федерера, все понимают, что это уникальный шанс и большая честь встретиться с ним лицом к лицу, не говоря уже о том, чтобы выиграть у такой легенды. Честь даже проиграть ему, как это случилось с Матео Берреттини который, потерпев сокрушительное поражение от Федерера в одной восьмой финала Уимблдонского турнира, после матча пожал ему руку и прошептал на ухо «Маэстро, сколько я должен вам за урок, который вы мне сегодня преподали?» Эта фраза даёт понять, как коллеги воспринимают Роджера Федерера, испытывая к нему какое-то мистическое, почти религиозное чувство. Дань заслуженного уважения человеку, переписавшему учебники по теннису ставшему примером того, как надо побеждать и принимать поражение. Произведение искусства с ракеткой в руке. Гарантированный синдром Стендаля для соперников.